Реальными перспективами, но теперь, когда его квартира оказалась разгромленной, когда ему пришлось уничтожить труп, труп мальчика, голема, неважно. При воспоминании ликвидации следов на шаса вновь накатила дурнота. Пожиратель, работающий над свертком, в ванной куче серой пыли, которую он даже не смыл. Ненавижу. Кого? Неважно. Всех.